Предположим сборщик из магазина со счетом за краски, бумагу и холст повстречает там самого себя идущего в асфальте, не получив ни единого цента по счету. И вот в поисках окон выходящих на север, кровель XVIII -го столетия, голландских мансард и дешевой квартирной платы люди искусственно брели на своеобразный квартал Гриничвиллдж.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 заплел до половины кирпичную стену. Голодное дыхание осени сорвало листья с лозы, и оголенные скелеты ветвей цеплялись за засыпающиеся кирпичи. Что там такое милое? – спросила Сью. Шесть, едва слышно ответила Джонси. Теперь они облетают быстрее. Три дня назад их было почти сто. Голова кружилась считать. А теперь это легко. Вот и еще один полетел.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 Бермана. Он написал его в ту ночь, когда слетел последний лист. Конец.